Глава 14. Третий секрет моего мужа. Ни на одно свидание в жизни я еще не собиралась с таким волнением, как на это собеседование. Все воскресенье я лихорадочно читала статьи про то, как вести себя с будущим работодателем, что надеть и какие бывают каверзные вопросы, вроде как продать эту ручку кому угодно или какую-нибудь задачку на сообразительность с подковыркой. Честно говоря, польза от этих статей не было никакой, только себя накрутила. Потом, перебрав свой гардероб, поняла, что надеть на собеседование совершенно нечего. Ведь моя официально-собеседовательная одежда так и затерялась в том салоне красоты. Поэтому, прикинув свои финансовые возможности, решила купить новую. Уж на юбку с блузкой и туфлей не разорюсь, особенно если все таки получу работу». Эт я по магазинам!» — крикнула я из коридора. Эт выглянула из своей берлоги и предложил. «Хочешь, подвезу?» «А тебе не в лом, уточнила я?» «Да нет, я ничем не занят», — сказал он. «Погоди минутку, соберусь». Муж отделся в свою широкую футболку и штаны и вышел заводить машину. Пока я заодно инспектировала холодильник, чтобы понять, нужно ли забегать в продуктовый, мне внезапно позвонила Наташка. «Привет, встретиться не хочешь?» «Вау, ты свободна?» — удивилась я. «Ага». Свекровься Светланкой посидеть вызвалась. «Сказка», — выдохнула подруга. «Так где?» «Я сейчас хочу по магазинам прошвырнуться. Давай в Рубине встретимся». Я назвала известный в нашем городе торговый центр. «Давай», — обрадовалась Натка, «Я тогда через полчасика там буду». Я закрыла дверь и спустилась к подъезду, где уже стояла машина Эда. Усевшись на переднее сиденье, я объяснила, куда ехать, и мы двинулись. «Могу свою карточку дать», — предложил муж, когда я, чмокнув его в щеку, собиралась отстегнуть ремень и выйти на парковку ТЦ. «Скидочную» — не поняла поначалу я, уже прикидывая, с какого магазина начать. «Нет», — засмеялся Эд, — «я имел в виду банковскую». «А, я чуть покраснела». «Да вроде у меня хватит». «Ну, может, что-то сверх приглянется». Это вынул пластиковую карточку и протянул мне. Я нерешительно взяла карту и засунула в кошелек. «Спасибо». «Да не за что. Ну, я тогда поехал. Если надо будет тебя забрать, позвони». «Хорошо». Выскочив из машины, я направилась к вращающимся дверям ТЦ, но у самого входа меня звонко окликнули. «Ленок!» «Привет!» натусь! заулыбалась я, и мы обнялись. «А что ты, мать, на такси раскатываешь?» спросила Натка. «Я видела, как ты из машины выходила, только ты далеко была, не слышала, как я зову». «Да опаздывала, частника поймала, выкрутилась я. Наташка точно обидится, что я с мужем не познакомила. А это совсем в депрессию впадет, если Натка как-то выразит невысокую оценку его внешности. Я ведь работу почти нашла». «Почти?» Наташка была в курсе моих предыдущих неудачных попыток. «Вроде шансы хорошие, тьфу-тьфу-тьфу», фу! -тьфу -тьфу, суеверно постучала я, правда, не по дереву, а по собственной макушке. «А чего это у тебя свекровь-то так расщедрилась?» «Сама не знаю. Надка сияла, как медный таз. Может, и укусил кто? Или поколдовал кто?» Мы вошли в стеклянные двери и направились к одному из больших одежных магазинов, в котором мы часто что-нибудь покупали раньше. Витрины порадовали нас громадными буквами «сейл», и мы с подругой принялись перебирать вещи на вешалках. Наташка оживленно болтала, как её достало носить выцветшие балахоны 50-го размера. До беременности почти весь ее гардероб состоял из вещей с ярлычками С. И поэтому она сегодня купит себе хоть что-нибудь стильное, потому что один клиент неожиданно перевел большой аванс. Я с энтузиазмом поддержала ее идею, потому что мне было прекрасно известно, что последний раз она покупала что-то для себя года два назад. Это была бэушная куртка для беременных и джинсы. Некоторое время мы зарывались в вещи, предлагая друг другу примерить то или другое. «Смотри, Лен, такая кофта тебе очень подойдет». «О, на, сарафанчик, просто отпад, и стоит всего 400 рублей, померь обязательно». «Да, я понимаю, что пришла сюда не за этой трикотажной кофтой, не за теми отпадными джинсовыми шортиками и не за юбкой с подолом разной длины. Но через некоторое время у меня на руке повис ворох тряпья. И все с аппетитными скидками». Я повертела головой, но подругу рядом не обнаружила. Та нашлась в детском отделе и вертела в руках жёлтенькое платьице с цветочками. «Светланке как раз будет», — показала мне находку подруга. И вот еще, думаю, гольфики с лимончиками. И, кстати, видела хорошую кофточку на осень». Поймав мой взгляд, Натка развела руками. «Я безнадёжна, да?» «Да», — я хлопнула подругу по плечу, едва не рассыпав свой ворох тряпья. Пойдем, я тебе покажу, может, померишь что-нибудь». В примерочной кабинке я с сожалением отметила, что полюбившаяся мне кофточка сделана из дешевого трикотажа, который покроется катышками после первой же стирки. Шортики тесноватые, а юбка смотрится странно. В итоге из всего вороха подошла только серо-розовая маечка и голубая кофта с рукавами. Натка же выглядела просто обалденно в летнем сарафане вертикальную полоску, хотя активно жалела на себя денег и выискивала в нем недостатки. Зато уж дочки она купила. Гольфики с лимончиками, с вишенками и клубничками — Желтый сарафанчик, две осенние кофточки, джинсы с цветочной вышивкой на кармашках и нежно-розовые шортики. Все-таки мне удалось уговорить Натку купить себе хотя бы этот сарафан и еще одну новую футболку за 150 рублей. Потом я увидела в витрине то, что искала. Жемчужно-серую юбку-карандаш до колена. Эта юбка выглядела куда лучше той, что я носила раньше. Стильно и качественно. И стоило несколько дороже тех вещей, что я обычно покупаю. Две с половиной тысячи. За такую цену я обычно покупала себе зимнюю куртку. Ну, хоть померишь, Надка проследила направление моего алчного взгляда. Консультантка принесла мне эту юбку в моем размере, я надела ее и ахнула. Она сидела, как будто была на меня сшита, стройная и элегантная. Задавив усилием воли верещащую во мне жабу, я решила все же ее купить. Ладно, куплю потом в секунде обычную белую блузку. «Кстати», — вежливо прервала мои мысли консультант, «вам нужна к ней блузка в деловом стиле? Нам как раз завезли новую коллекцию». «Спасибо, не...» — хотела отказаться я, но увидела, куда плавным жестом показывает рука консультантки. Там были несколько блузок, различавшихся лишь цветом — «Белая, голубая, розовая, абрикосовая и нежно-оливковая. Вот абрикосовая притянула мой взгляд». «Ммм, я бы померила оранжевую», — неуверенно промямлила я, мечтая одновременно, чтобы не оказалось нужного размера. «Сколько она стоит?» — «Тысячу», — улыбнулась девушка. «Ладно, не так много по сравнению с юбкой». В общем, из магазина я вышла с фирменным матово-серым пакетом, где лежали покупки. На кассе я поколебалась и расплатилась своей карточкой, хотя было дикое искушение списать деньги с карты супруга. Он же сам предложил. Ну, пару раз без еды с доставкой обойдемся, и без цветов до ближайшего праздника. На этом мое шикование закончилось. Туфли я купила дешёвенькие на удобном низком каблуке, решив, что отмечу покупкой дорогих туфель под стать юбки свой первый рабочий день. Потом мы с Наташкой еще немного посидели в ресторанном дворике, взяв себе по стаканчику кофе. Эду я звонить не стала, доехала сама. Да и неловко было ему звонить. Я на машине поеду, а подруга — на общественном транспорте. А если подвозить, то как вести себя с Эдом? Он-то поймет, но переживать-то будет. А как мне хотелось поскорей познакомить его с подругами. «Ой, Лея, на что ты не позвонила?» — спросила Эд. ведук у него был сонный и усталый. «Да ладно, сейчас белый день», — пожала плечами я. И на автобусе прекрасно доехала. «Ну, я бы хоть еды тебе погрел к твоему приходу». «Спасибо. В следующий раз точно позвоню». Одобрительно кивнула я. «Эх, повезло же с мужем. Но я сейчас не голодная, перекусила в кафе». «Покупками похвастаешься?» — спросил Эд. «А надо», — удивилась я вообще не думала что мужиков интересуют женские шмотки разве что некоторых какое нибудь черное кружевное белье любопытно слегка улыбнулся муж померишь ну давай я сейчас согласилась я потому что самой хотелось еще раз ощутить себя иконой делового стиля я быстро переоделась пригладила волосы и позвала эд заходи когда муж вошел я, улыбаясь во весь рот, стояла перед зеркалом во всей красе свежекупленных одежек. В общем, на лице мужа появилось выражение восторга, правда, чуть испорченного мыслью «Я не заслуживаю такую красивую женщину». Я щелкнула его по носу. «Эй, за что от неожиданности это не успела вернуться? За то, что у тебя написано на лице». «А что у меня написано?» этот потер кончик носа». «Я не заслуживаю такую красивую женщину», — призналась я. «Что настолько видно?» — скривился Эд. «Видьма, я все-таки угадала». «Видно, видно. В общем, красивая женщина решила, что ты ей очень нужен», — подбодрила его я. «А зачем?» — как всякий мужик с комплексами, — уточнил он. «Чтобы греть еду к моему приходу, конечно», — отшутилась я. «Все равно пока не поверит, если я распишу его достоинства». «Будем пока действовать с юмором». «Понял. Чайник поставить, господин генерал?» Он шутливо козырнул. Я кивнула, едва сдерживая хохот. «Потом мы пили чай на кухне и разговаривали». «Ты снова решила искать работу?» — спросил Эд, хотя это и так было ясно. «Ну да, по собеседованиям похожу. Может, теперь произведу впечатление на работодателя?» — сказала я, пока не желая выдавать свой секрет. «Вдруг сглажу». «Точно произведешь, подтвердил Эд. «А ты чем занимался сегодня?» — полюбопытствовала я. «Работу кое-какую доделывал». «Трудоголик», — шутливо проворчала я. «Это в воскресенье-то?» «Хочу себя хорошо зарекомендовать», — ответил он серьезно. «Да уж, мамина воспитание. Если учиться, то на пятерке, если работать, то чтоб идеально». В понедельник я вскочила пораньше, хотя собеседование было назначено на 11.30. Приняла душ, уложила волосы, но тут раздался звонок. «Елена?» «Я слушаю». Сердце мое учащенно забилось. «Извините, Елена, ваше собеседование переносится на 16.30. Сможете подойти?» «Смогу», — отлегло. «Конечно, мне хотелось побыстрее пройти собеседование, но что уж поделаешь. Хорошо, что не отменилось». «Еще раз извините, пожалуйста». «Да ничего, я подойду в плавине пятого». «Паспорт не забудьте, я охранника предупрежу, он вас пропустит и подскажет, как пройти». «Хорошо». Положив телефон, я уныло плюхнулась в кресло, не зная, чем себя занять. Эд слинял на работу, а я почти весь день то тупо просматривала сайты и соцсети, то отдыхала от ноутбука со смартфоном в руке. Даже обедать толком не стала». Выпила кофе с булочкой, забив на решение похудеть. Такой стресс можно и отложить. Наконец, мое терпение кончилось. Я решительно захлопнула ноутбук, оделась в ту самую юбку и блузку и, захватив папку с резюме, вышла из дома. Приехала я немного раньше назначенного времени, послонялась у бизнес-центра, с некоторой завистью разглядывая выходящих оттуда сотрудников. А если меня не возьмут, а я как дура купила дорогие шмотки... Однако мои пессимистичные прогнозы не оправдались от слова совсем. Меня приняла довольно милая кадровичка, никаких дурацких стрессовых вопросов не было и в помине. Если не считать за таковой, стандартная «Вы замужем?» Тут я уверенно ответила «нет». Во-первых, и от меня все равно не слышит. Во-вторых, паспорт мой штампом пока не обзавелся. «В общем, меня приняли. Приняли». Еще очень извиняющимся тоном сказали, что выйти на работу я могу только через две недели, когда уйдет декретница, на место которой меня берут. Мне это подойдет? Да еще бы! Гарантированная работа, пускай через две недели, лучше бесконечных собеседований. Теперь можно и мужу похвастаться. Я набрала номер, но трубку муж снова не снял. Тогда я отправила сообщение. «Привет, ты на работе? Позвони мне». Не получив ответа, я уселась на подоконник в дальнем закоулке коридора, где, видимо, пустовали помещения, и решила чуть-чуть подождать. Ждать быстро надоело, я отправилась искать информационный стенд. Это ведь работает в турфирме, значит, сунусь в офис, спрошу его, и либо его позовут коллеги, либо скажут, что здесь такой не работает, или что он на выезде у клиента какого-нибудь. Турфирм в Плазе нашлось всего две, только ни в одной из них Никто не знал человека с таким именем и фамилией. Что за чертовщина? Эд снова не брал трубку. А мне пришла еще одна идея. Может, его фирма более широкого профиля или скрывается за каким-нибудь безликим названием вроде ООО «Сервис»? Спрошу у охраны. Они должны знать сотрудников хотя бы пофамильно. Я спустилась вниз, раздумывая, как уговорить Цербера выдать мне информацию, ведь он может послать меня и правильно сделает. Внизу стоял другой охранник, не тот, что пропускал меня на собеседование, и я решилась. «Скажите, пожалуйста, самым идиотским голосом проблеяла я. А в здании этом Эдгар Марин работает? В каком кабинете, не посмотрите? Я курьер, понимаете, заказ привезла». Показала на свою вместительную сумку. «Расчет мой был таков. Уж очень редкая имечка у моего супруга. Шанс, что здесь работает его тезка, по-моему, стремится к нулю. А если мужа все-таки позовут, мы с ним разберемся». «Что-то не похоже вы на курьера, девушка», — нахмурился тот. «У нас в магазине строгий дресс нашлась я». «А вы ему что, позвонить не можете?» Охранник так просто не сдавался. «Не могу, телефон сел», — вдохновенно соврала я. «Ну, пожалуйста, подскажите, в каком он кабинете? Я ему по внутреннему телефону позвоню». Тот закатил глаза. «Да, работает такой», — охранник посмотрел на меня с выражением. «Набирают же на работу таких идиоток». «Только не в кабинете. Он охранником работает. Сейчас позову». «Кем-кем он работает?» «Охранником?» «Так, вот это сюрприз, так сюрприз». Не то чтобы я была против этой важной полезной профессии. Ладно, над чистотом. Я, конечно, мало знаю об охранниках, но уж уровень их зарплаты у нас в городе явно не включает траты на дизайнерские букеты, доставку суши и прочее такси. И вообще, перевестись из Москвы для работы провинциальным охранником? Да бред это! что то не отвечает он, почесал в затылке коллега моего мужа. «В подвал, что ли, спустился?» Я уже слушала в полухо. «Девушка, а в какой фирме вы работаете?» Подозрительно спросил охранник. «В магазине интим товаров» самым невинным видом брякнула я. Парень покраснел, как помидор, и гы а я вышла из здания. «Значит, Тед мне наврал. Ох, ну я ему...» Я начала набирать номер, чтобы высказать ему все прямо сейчас, но тут же осадила сама себя. Ну, выскажу. И что? Он как-нибудь выкрутится. А вот застукать его на месте преступления — самое оно. Правда, коллега сейчас не применит рассказать Эду про странную курьершу, но это вряд ли подумает, что я решусь его подкараулить. «Ну что, вперед, в засаду!»